Глава 162. Встреча с великими старейшинами. Часть 2. Лишь одно слово Брайна создало в комнате напряженную атмосферу. Казалось, всем все ясно, но большинство солдат нежити, которых мы видели, были скелетами, оснащенными металлическими доспехами. Итак, если учесть расходы, то для их создания понадобятся человеческие доспехи и скелеты. А откуда можно получить человеческие скелеты? Будь я на месте папы, я бы понял мертвецов из могил. Однако в этом случае люди могли найти бы пропажу трупов. Если следовать той же логике, благодаря смертям в городах армия Нижний будет продолжать расти. Это может привести к далеко не радушным последствиям. В конце концов, они станут походить на крыс. К тому же, учение Хираку угнетало эльфов и полулюдей. Так почему бы империи Хираку не объявить войной тем расам после того, как она закончилась с другими народами? Ариан, оказалось, только что поняла этот факт, поскольку ее золотистые глаза были готовы вылететь из орбит, причем прямо на меня. Старейшины же вели себя очень подозрительно. Никто не решался ничего предложить. Вариант вмешательства уже не обсуждался, ведь было нетрудно представить, что ситуация станет неконтролируемой, если не решить проблему здесь сейчас. Один из старейшин прочистил горло и поднял следующий вопрос. «Очевидно, что империя Хираку не оставит нас в покое. Но как мы сможем развернуть наши войска отсюда?» «Даже если мы соберем всех воинов и отправим их из Ландрии и Саскатун, то у нас в итоге не хватит кораблей». Другой старейшина поднял свои собственные проблемы, услышав этот вопрос. «Простая перевозка – второстепенная проблема, загвоздка в сборе наших сил. Войска противника составляют 400 тысяч, в то время как у нас, даже если мы соберем воинов Канады, дай Боже, соберется с десяток тысяч. Как сказал Дилан Доно, сотрудничество с людьми необходимо». Все начали рассматривать вопросы, поднятые двумя старейшинами. Тем временем Дилан поправил позу и направил свой взгляд на меня. Похоже, пришло мое время. Есть возможные решение этих вопросов. Проблема транспортировки может быть легко решена новым членом моей деревни, Аркуном. После того, как Дилан осмотрел комнату, он назвал мое имя, тем самым подав мне знак. Я кивнул и сразу же применил свою магию. Пространственный шаг. И вот через мгновение я уже стоял за главным старейшиной, остальные старейшины начали переглядываться между собой, пытаясь найти меня. Он исчез? Бред! Да как так? В то время как большинство старейшин озиралось по сторонам, старейшина темных эльфов, как мне сказали дедушка Арианы, сразу же переместился туда, куда я телепортировался. В ответ на его действия Брайан рассмеялся. Со времен первого старейшины не было такой магии. Заявление брайна заставило всех наконец понять, что произошло. Удивлялись не только те, кто был совершенно неосведомлен, но и те, кто был проинформирован, деланным ранее. Одно дело слышать, а видеть совсем другое. Один любопытный великий старейшина чуть не упал со стула, когда начал задавать свои вопросы. «Я никогда не видел такой магии». «Вот как? Как далеко может зайти ваша магия? Сколько вы сможете взять с собой?» Старец затоев дыхание ждал моего ответа, поэтому я рассказал ему обо всем, что знал. Я могу использовать два типа магии перемещения на дальние и короткие расстояния. Я только что продемонстрировал свою магию ближнего действия. Второй же тип позволяет мне путешествовать в места, которые я посетил ранее. И единственное ограничение – это моя память о местоположении. Мне еще предстоит проверить пределы того, сколько я могу взять с собой. Окружающие внимательно слушали меня, а я ожидал следующий вопрос от старцев. Между тем, женщина, одна из великих старейшин, медленно подошла ко мне. Я заметил, как ее глаза сверкали оттенком блестящей зелени, когда она провела пальцами по святым доспехам Белена, задав уже другой вопрос. «Вы сможете переместить меня в любое место отсюда?» Несмотря на титул великого старейшины, женщина смахивала на 30-летнюю девушку, но было трудно ценить ее истинный возраст, поскольку она имела принадлежность к эльфам. Почему-то Ариана посмотрела на нас сердитыми глазами, и тут, после сказанных ею слов, я услышал... «Я тоже. Меня тоже возьмите». Дилан кивнул, как бы говоря, что их желание должно быть исполнено. «Ладно, встаньте рядом со мной, мы отправимся в Даранта». Старшая женщина выглядела довольно после сказанных мною слов, и к тому же она подошла ко мне и почесала подбородок Понты. «Кьюн?» Понта издала продолговатый писк, как будто и нравились пальцы женщины. В дополнение к двум эльфам, которые уже выразили свою заинтересованность в том, чтобы испытать магию перемещения, дедушка Арианы, Фангас и босс Брайан также встали и присоединились к нам. Того пять человек. дело настороженно улыбнулся над этой ситуацией. Поскольку я брал к деревню Даранта, для начала нужно было запомнить изображение нынешней комнаты. Благодаря большому круглому столу и спокойной атмосфере, мне легко удалось запомнить это помещение. После этого в моей голове пронеслись мысли о Даранта. Погнали! Врата перемещения! Великие старейшины удивленно вскрикнули, когда магическое образование появилось у наших ног и поглотило нас. Свет на мгновения осветил комнату, прежде чем наступила темнота. Вскоре мы оказались на месте. О! Эти... «Три дерева нельзя перепутать! Это деревня доранта Один из великих старейшин восхищенно указал на эти на три дерева деревенский пейзаж, окружающие их корни. Другой старейший неспокойно огляделся, прежде чем вытащить несколько травинок и невзначай пожевать ее. «Горько! Это не галлюцинация или что-то подобное!» Старейший, казалось был поглощен наблюдением за окружением, в то время как он пробормотал про себя. «Нет, это просто великолепно!» Полная улыбка на до показалась на лице шефа брайна когда он говорил, «Мои длинные уши оказались довольно чувствительными, так как я мог уловить звуки военных приготовлений, когда смотрел в сторону Даранта. Старейшина Фаргас, казалось, услышал то же самое, что и я, если учитывать, что смотрели мы в одном направлении. Диландоно ждет нас, поэтому мы должны вернуться. Врата перемещения». «Я позвал старейшин к себе, и мы все вместе вернулись в комнату. Мы появились так, будто наша экскурсия была ложью. Старейшины были удивлены нашим внезапным возвращением, и Дилан улыбнулся в то время, как Ариана вздохнула. Горько! Эта магия перемещения является абсолютно подлинным явлением. Первым заговорил старейшина, который пожевал траву во время нашей поездки в Даранта. Он принес немного травки положил ее себе в рот, чтобы судить о подлинности реальности. Это был очень ценный и интересный опыт». Сладко и кокетливо прошептала мне в ухо женщина-старейшина. Понта внезапно отреагировала на кого-то, кто оказался сзади. Однако, прежде чем я смог понять хоть что-то, я вдруг почувствовала, что кто-то дергает меня за доспехи. «С возвращением Марк!» Когда я обернулся, Ариана встретила меня таким резким приветствием, я бы сказал, жалящим и колючим. «Ну, надеюсь, все убедились, что в транспортировке войск проблем не будет». Все, что осталось, это наш военный потенциал. Но для этого мы можем позаимствовать силу короля драконов. Я думаю, некоторые из вас уже в курсе. Но Феруфисурота сама сегодня в гостях. Великие старейшины были очень довольны объяснением Дилана. О, если Феруфисурота сама одолжит нам свою силу, больше не за что беспокоиться. Сможем ли мы реально позаимствовать силу того, кого считают самым злым из королей драконов? Сотрудничество с Феруфисуротой сама... Некоторые старейшины говорили о предложении радостно, в то время как другие имели более утонченную реакцию. «Честно говоря, заимствование силы несет в себе свою проблему». Даже Дилан, тот, кто предложил это, опустил глаза. Лица старейшин затуманились при его кратком выступлении. Дилан заманил их взгляды, прежде чем смущающе посмотрел на меня. Атмосфера стала еще более туманной, пока странный приглушенный голос не достиг наших ушей за двери «Наконец-то моя очередь! Я устала ждать Дилан!» Когда старейшины начали оглядываться по сторонам, они увидели, как некто с помощью ветра отворил двойные двери. «Что?» Я немного опустился на колени, Ариана спряталась за мной, чтобы блокировать ветер. Понта сорвалась с моего плеча, но каким-то образом сумела ухватиться своими цепкими лапками за Ариану. Когда порыв ветра прекратился, я заметил две тени, стоящие у входа.